Вслед затем тем папа П. четвертый объявил собору и всему миру, что считают упорство католического короля поношением для святейшего престола. Полномочия инквизиции по делу архиепископа каранцы окончательно истекают 1 января следующего года, и узника, а также весь следственный материал, надлежит передать в руки римских властей. Однако инквизицию покрыл король Филипп. Ему не хотелось расставаться с доходами архиепископства Толецкого, и, кроме того, он считал, что, уступив сейчас папе, он уронит свое достоинство. Каранца остался в своем заточении. Папа торжественно заявил, «В случае дальнейшего промедления с выдачей архиепископа все повинные тем самым будут преданы анафеме» отрешены отца на и должности и признаны преступниками коим навсегда возбраняется исполнять прежние обязанности карансса же должен быть незамедлительно выдан папскому нунцию король не ответил каран остался в своей валье долицкой темницы в конце концов договорились что папские легаты совместно с испанскими инквизиторами будут разбирать дело Каранса на испанской земле. Рим направил четырех таких сановных послов, каких святейший престол никогда еще не посылал ни к одному монарху. Первый был впоследствии папой Григорием XIII, второй — будущий папа Урбан VII, третий — кардинал Альдобрандини, Брат будущего папы Клемента Восьмого, четвертый будущий папа Сикст Пятый. Великий инквизитор принял высоких особ с подобающим им почтением, однако настаивал, чтобы они судили в пределах Супремы Верховного Трибунала Инквизиции, иначе говоря, совместно с пятнадцатью испанцами. Это значило, что они имели бы четыре голоса из девятнадцати. Пока толковали об этом, папа Пий IV умер. На смертном одре он признался, что в угоду ненасытному католическому королю погрешил в деле архиепископа Каранцы против законов церкви, против воли соборов и кардиналов. Ничто так не гнетет его совесть, как слабость, проявленная им в деле коранцы Преемником умершего папы был Пий V, отличавшийся крутым нравом. Вскоре испанский посол Сунииго пожаловался своему монарху, что святой отец неопытен в государственных делах и не радиет о личных выгодах. К сожалению, он делает лишь то, что считает справедливым. И в самом деле, новый папа сразу же заявил, что юрисдикция великого инквизитора и его пресных на этом кончается. Великому инквизитору Вальдесу предписывается незамедлительно выпустить заключенного архиепископа на свободу с тем, что он направился в Рим, где его будет судить сам папа. Бумаги по этому делу должны быть в трехмесячный срок доставлены в Рим, и все это под страхом Божьего суда, немилости апостолов Петра и Павла и отлучения от церкви. Корыстный, властный мстительный старик Вальдес готов был дать бой новому папе. Но католический король, в виду и без того больших внешних и внутриполитических затруднений, побоялся интердикта. Коранцы был сдан с рук на руки папскому легату и увезен в Италию. Восемь лет просидел архиепископ в испанской темнице. Теперь он проживал в замке святого ангела с удобствами, но под арестом, ибо Пий Пятый, человек обстоятельный, повелел заново произвести следствие. Весь огромный обвинительный материал был переведен на итальянский и латинский языки. Особый суд из семнадцати прилатов, в том числе четырех испанцев, заседал еженедельно с папою во главе. Католический король с величайшим вниманием следил за ходом дела и слал все новые документы. Разбирательство затянулось. Просидев восемь лет в испанской тюрьме, Каранса отсидел еще пять лет в итальянской. В конце концов святой отец взвесил все доводы за и против, и он и его суд признали архиепископа Карансу неповинным в ереси.